послесловие к первому изданию. У этой книги нет, да и не могло быть эпилога. Самый жанр автобиографического исповедального повествования, которое к тому же писал не старый и ничем серьезно не больной человек, исключает подобную форму финала. Однако то, что мыслилось как подведение предварительных итогов, оказалось итогом окончательным. 17 сентября 1980 года, спустя пять месяцев после завершения романа, Льва Гинзбурга не стало. Как будто книга, возымев магическую власть над автором, не хотела отпускать его от себя. Или же словно автор, отдавший книге все свои душевные и телесные силы, уж не имел более энергии жить. Собственно, поначалу он и не предполагал, что пишет роман, При всей своей одаренности Гинзбург не был, строго говоря, сочинителем. В зрелом возрасте никогда не писал всерьез собственные стихи и уж тем более билетристику. Художник и мыслитель, образующие сочинителя, жили в нем порознь. Художник находил себя в переводе немецкой поэзии, мыслитель в эссеистике, критике, публицистике. И все-таки, не обладая талантом придумывания сюжетов, Он был настоящим прозаиком. Он умел распознавать особенное в обычных людях и в людях особенных, обычное, земное, но, что важнее, ему дано было воссоздавать это с той глубиною, которая поднимает литературу над журналистикой. В «Черновиках» к одной незаконченной документальной повести Гинсбург назвал три темы, которые интересовали его как писателя прежде всего. «Поведение людей в крайних ситуациях», «Столкновение личности и государства», «Философия личности». Первая тема реализовалась в бездне, вторая – в потусторонних встречах, третья – в книге, которая перед вами. Но мог ли думать Гинзбург, что в этом повествовании о немецких поэтах и переводческом искусстве философия его личности, его жизнь – окажется на первом плане. Пережитая и переживавшаяся им драма нуждались в немедленном выплеске на бумагу. Так в литературоведческом эссе перворобка, потом все увереннее, зазвучал исповедальный мотив, из которого начал рождаться истинный роман, постепенно подчинивший себе, так сказать, профессионально-переводческую линию. Кстати, одним из вариантов названия книги было исповедь переводчика стихов. Но потом стало ясно, что не в переводе стихов главное, а в том, что обозначено гейновской строкой «Разбилось лишь сердце мое». Из стихотворения «Enfant Perdue». Не боясь выспренности, можно сказать, сюжета этого романа писала судьба. Практически безо всякой дистанции во времени последние события из жизни автора – до 20 апреля 1980 года становились материей его книги. А что было после 20 апреля? Коль мы узнали все о других персонажах этой книги, как же не узнать до конца об ее главном герое, тем более, что сам он об этом предусмотрительно позаботился. Хотя эпилог к роману не написан, он существует. Это магнитофонная лента с голосом автора. Лёжа на больничной койке, он спешил использовать оставшуюся до операции ночь оставшиеся ему часы сознания, чтобы сказать, писать уже не было сил, о том, что составляло смысл двух последних его лет. О работе над романом, о поздней любви, о переводах немецких стихов. Он уходил из жизни, как и подобает писателю. Мы приведем эти слова с минимальной редактурой, сохраняя ту интонацию, с какой они были произнесены. И пусть им, горьким прощальным минутам, будет место рядом с долгой, трудной, а в общем, конечно же, полнокровной и счастливой жизнью, которую с такой искренностью поведал на страницах своей книги автор. Сейчас 13 сентября 1980 года. и я снова в той же больнице, в той же 312-й палате, что и 4 месяца назад. Только тогда, в мае, меня не пугали тем, что, возможно, завтра предстоит операция. Я нахожусь в очень тяжелом состоянии и не знаю, выйду ли отсюда. В те майские дни я был охвачен внутренней тревогой. Я страстно ждал приезда Наташи, и она не приехала. И обида была у меня в тот день, когда я выписывался из больницы 12 мая. Мне казалось тогда, что жизнь кончена, что бессмысленно все, что спасения нет. Она сказала «Прощай, не пытайся задерживать меня». Это была полная безнадежность. И вот между одной безнадежностью и другой я прожил четыре месяца. Тогда, 12 мая, я не знал, что 10 августа или чуть позднее Наташа приедет в Москву, мы будем вместе, подадим документы в ЗАГС, на 25 сентября будет назначено наше бракосочетание. Я не знал, что за эти 4 месяца переведу целую книгу немецких народных баллад. Я вообще никогда не забываю о том, что плохое и хорошее всегда идут рука об руку. и никогда не надо полностью отчаиваться и полностью радоваться. И я не знал, что наступит сентябрь, и что именно здесь, в этой 312-й палате, возможно, накануне страшной операции, рядом со мной будет Наташа. Вчера, несмотря на болезнь, я с огромным интересом наблюдал за тем, как она укладывает в размер формы подлинника блоковские стихи, Имя Пушкинского дома в Академии наук. Звук понятный и знакомый, не пустой для сердца звук. Она сумела добиться удивительно точного созвучия перевода с оригиналом. Но для того, чтобы ей перевести эти четыре строчки, которые никому из немцев не удавались, да и на сей раз не удались бы, я завел разговор о Блоке, о его времени прочел ей стихи из цикла Фаина, рассказала связи между блоком и Пушкиным, о том, что такое вообще был Петербург. Эти четыре строчки были рождены новой дополнительной эмоциональной информацией. Теперь о книге. Надо несколько перестроить образ Наташи. Надо обязательно дать эту больницу и ту больницу. Больница должна стоять в завязке. и потом, в самом финале, возникнуть опять. Необходимо привести Наташи на размышления о философской гигиене, о преступлении и наказании. Судьба гонимой, отверженной русской девочке, пробившей немецкую стену, влезшей в немецкую жизнь и все-таки до конца не расставшейся со своей первоприродой на фоне западно-германской жизни со всеми ее политическими и прочими страстями. Вот об этом и надо будет поговорить, коснуться нескольких персонажей из Наташиной среды. Наташа об этом расскажет, но поглядим. И еще о переводах. Почему до сих пор нет в Германии ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Блока? Потому что если не понимаешь, что стоит за стихами, если просто перетаскиваешь слова из одного языка в другой, то ничего не получится. Нужно чувствовать дыхание стиха. Я все время убеждаюсь в этом на своем опыте, не только литературном, но и вообще жизненном. Только что я закончил книгу немецких народных баллад. Это совершенно другая книга, чем та, которую я делал в 59-м году. Мне понадобились десятилетия, чтобы понять «Перевод — это обмен жизнями». Ты целиком отдаешь свою жизнь автору, но взамен берешь его жизнь. В этом и состоит, наверное, тайна перевода. Но чтобы этот обмен действительно состоялся, ты должен с одной стороны до конца понять жизнь и личность автора, а с другой — сам обладать опытом чувств, опытом пережитого. На бог с ними, с этими переводами. А сейчас я просто хотел бы сказать вот что — Сегодня 13 сентября 80 -го года. Сейчас уже 10 час вечера. За окнами темнота. Эта неделя была неделей невероятных физических мучений, болей и ужасных коварных обманов. Мне казалось, что я обманываю болезнь, а болезнь обманывает меня. Боли вроде бы отпускали, мы с Наташей каждый вечер возвращались из больницы домой, И вообще я начал чувствовать себя уже лучше. Но вчера, возвращаясь из больницы, я вдруг ощутил железную руку болезни, которая все равно бросила меня сюда сейчас. Уже неизвестно под что и на что. Может быть, под нож. А что это значит, под нож? Потом я испытал неведомые мне прежде болевые ощущения. Вчера очень долгую и острую боль А сегодня ужасный смертельный озноб, который почти так же страшен, как боль. Как будто скелет схватил меня за лоб из-за плечи и тряс, тряс, тряс. И вот меня здесь, в больнице, из этого озноба, из этой бешеной пляски холода выводили. Сейчас я лежу, истекая потом, чувствую себя почти прилично. И в этом опять-таки заключается известное коварство, потому что это почти прилично подстраховано. обеспечена обманным анальгином. Капельница, которую мне делают, течет медленно и совершенно не причиняет боли, хотя сейчас поставят калий и боль начнется снова. И если завтра температура не снизится, если завтра не будет хотя бы маленького улучшения, мне не миновать скальпеля. Так или иначе я сделал три дела: кончил роман, перевел сборник балллат, И увидел Наташу. на все три дела оказались не совсем завершенными. Над романом надо еще посидеть. Баллады еще не приведены в порядок. С Наташей мы еще официально не муж и жена. Жизнь не наладилась. И злые проказы фортуны. Что будет? Что будет? Юрий Гинзбург